Глава двадцать восьмая. Римский закат. Рим, 1513-1514 годы. К концу ноября 1513 года Леонардо со Свитой добираются до Рима. Еще сто восемьдесят миль, восемнадцать почтовых станций, примерно шесть дней пути. Вероятно, художник надеется, а то и мечтает о пышном приеме, достойном столь великого мастера. Однако его поджидает неприятный сюрприз. Великолепный Джулиано Медичи оказывается куда менее великолепным, чем хотел бы выглядеть. Не приняв Леонардо в своей роскошной резиденции, палаццо Орсини де Монте Джордано, ныне палаццо Таверна, повелитель флоренции отправляет художника Затибор в пристройку к Вилле Бельведер, возведенную около 1487 года папой Иннокентием VIII по соседству с Ватиканским дворцом. Здесь на отшибе живут работники папского двора и фабрики Сан-Пьетро. Окна полупустого здания, расположенного на задах виллы, выходят на огороды и сады Ватикана, а просторные залы с высокими под 5 метров потолками отданы работникам фабрики под жилье и мастерские. Те из помещений, что закреплены за Леонардо, к тому же еще не отремонтированы. 1 декабря 1513 года папский архитектор Джулианно Лено соратник Рафаэля, составляет список работ, которые предстоит выполнить. Что должно сделать в Бельведере, в покоях мессера Леонардо да Винчи? В первой большой зале нужно при помощи еловых досок выгородить меньшую, более закрытую комнату длиной и высотой в 20 римских пальмов, около 4 метров. Затем надстроить чердак, расширить оконный проем, настелить полы, установить перегородку на кухне Выстроить шкаф длиной 20 и высотой 10 пальмов, примерно 4 на 2 метра. Прорубить 5 окон. Наконец, обеспечить отсутствующую мебель. четыре обеденных стола из осины с лавками. три шкафа с полками, сундук, восемь табуретов, три лавки для сидения, плетеную корзину. Второе помещение, побольше предназначенное для мастерской, будет разделено дощатой перегородкой длиной 56 и высотой 23 пальма примерно 12 на 5 метров, с конторкой для растирания красок. Единственное упоминание в записных книжках Леонардо о римском периоде неустроенности. Заметка под Рождество о небольшой суде Лоренцо на покупку сена для лошади. Лоренцо просил четыре джули, купил сено, на Рождество. Джулиано — покровитель слабый, болезненный. Приехав навестить Медичи в Монте-Джордано, Леонардо находит его в постели. Состояние капитан-генерала столь тяжело, что вызывает опасения за жизнь. Таким оно и останется всю зиму. Впрочем, этого и следовало ожидать. Правитель, наполнивший жизнь излишествами, удовольствиями и десятками любовников, мужчин и женщин, сгорает до времени, как свеча. Его совершенно не волнуют война и политика, великие планы, которые строит на него брат-папа. Воображает Джулиана на троне Неаполя, тот при поддержке кардинала Луиджа Арагонского готов вести переговоры о браке с боной дочерью Изабеллы Арагонской, и Джана Галлиатса Сфорца, или с Джулией, дочерью последнего Арагонского короля Неаполя Федерико. Но это лишь мечты, бесполезные мечты. Бедняга Джулиано предпочитает беседовать со своими друзьями-поэтами Бембо, Кастильоне, Бернарду Давидсо-Бибиеной. Но даже у них поэтов Теперь нет на него времени. Все они стали влиятельными политиками, советниками, послами, канцлерами. Даже скромный Бибиена совершил гигантский скачок из секретарей Джованни Медичи в кардиналы. Ожидая выздоровления Джулиана, Леонардо потихоньку привыкает жить замкнуто. На многочисленных стройках, шумящих в Ватикане, он иногда встречает старых друзей, вроде Аталанта или Браманта. Правда, свидание с последним – оказывается весьма печальным. Неунывающий друг прошлых лет, дерзкий приятель Гаспаро Висконти теперь совсем плох. Его трясет, он почти парализован болезнью, которую мы сегодня знаем как болезнь Паркинсона, и ни на что не способен без помощи Антонио де Сангало, Перуци или Рафаэля. Леонардо снова встречается с гениальным архитектором и инженером, а также классическим филологом, эпиграфистом, антикваром и знатоком Витрувия, фра джокондо да Верона, во Франции, на службе у Людовика XII, этот монах провел канализацию в садах королевского дворца Блуа. Здесь же и Рафаэль, художник, десятью годами ранее, совсем юным, часто посещавший его флорентийскую мастерскую, добросовестно копируя самые смелые живописные идеи и перенося их в новые, оригинальные картины. Теперь он на пике славы. А главное, здесь Микеланджело, соперник по проекту росписи залы Большого Совета в Палаццо Далла Синьория, также потерпевший поражение и не завершивший своей росписи. С удивлением, даже изумлением наблюдает Леонардо за работами, проведенными в Риме в последние годы. Получив карт-бланш от предыдущего папы, Юлия II, Браманта радикально изменил облик города, разрушив столько раннехристианских церквей, дворцов, домов и целых кварталов, что его стали называть мастером руинанте, разрушителем, или гуастанте, ломателем. Теперь по грандиозному плану архитектора возводится огромная базилика святого Петра, которую должен увенчать самый большой купол в истории христианства. Фрески Рафаэля Леонардо может увидеть в ватиканской станции Делла Синьятура, комнате подписей, и изумиться, узнав себя в старике Платоне, центральной фигуре афинской школы, а Микеланджело в замкнутом раздражительном Гераклите. Должен он, наконец, осознать и всю гениальность былого соперника, когда, войдя в Сехстинскую капеллу, обратит взор к своду обрамленному севиллами и пророками эпической повести об истории человечества и его драматичных взаимоотношений с Богом в моменты сотворения, первородного греха, потопа. Столкнувшись с подобным великолепием, Леонардо понимает, что в его возрасте пора довольствоваться одинокой жизнью в покоях Бельведера, не требуя особых задач. Но чем заняться в залах и садах Ватикана? Батчо Бандинелли, молодой скульптор, сын ювелира Микеланджело Брандини из Вивиано и ученик Рустичи, обвиненный в том, что это он в 1512 году из зависти уничтожил картон Микеланджело с битвой при Кашине, Однажды вспомнить что не раз гулял с великим художником в Бельведере, среди апельсиновых рощ, в долгих беседах, весьма серьезных и полезных. По словам Вазари, Леонардо погружается в заумные философские, а то и алхимические исследования. Проводит время, моделируя из воска тончайших, наполненных воздухом зверушек, которых надувая заставляет летать. Мучает принесенную ему виноградарем диковинную ящерицу, превратив ее при помощи чешуи, рогов и крыльев в маленького монстра, надувает бараньи кишки, пока те не заполняют всю комнату, называя это символом всеобъемлющего таланта. Занимался зеркалами и применял причудливейшие способы в изыскании масел для живописи и лаков для сохранности готовых произведений. А однажды, получив заказ, художник, вместо того, чтобы взяться за картину, принялся так усердно готовить лак, что папа Лев X воскликнул «Увы, этот не сделает ничего, раз он начинает думать о конце, прежде чем начать работу». Не исключено, что Леонардо по заказу бедняги Джулиано и в самом деле берется за новое произведение. Портрет аристократки, которую великолепный, скорее всего, повстречал в ходе переговоров о женитьбе на неаполитанской наследнице, устроенных папой и кардиналом Луидже Арагонским на одном из многих празднеств, проходивших то во дворе жуира кардинала, то непосредственно в Монте-Джордано. Эна Ирпино, поэт круга Кастанци Давалос и Витторий Колонна, курсировавший между Римом, Неаполем и Искей, воспевает красоту женщины, запечатленной Леонардо на бумаге, то есть в виде простого рисунка или даже наброска. «Светил и нежен мой Винчо, и все же тщетно Мадонны портрет на бумаге рисует» ибо ни красок ему, ни искусства не хватит, чтоб передать всей души красоту неземную. Любимую женщину Ирпино, воспитую в концоне, зовут Изабелла. Изабелла Гуаланди, дочь Раньери, дворецкого Альфонса Арагонского и Бьянки Галлерани, или Галларата. До сих пор они с Леонардо не встречались, но члены семьи Изабеллы прекрасно знали художника еще в эпоху Сфорца. Ее дед пьетро де галларата упомянутый в кодексе Форстера II, вероятно, изображен в числе апостолов на Тайной вечере, а дядя Филиппо в свое время привез из Неаполя знаки отличия Ордена Горностая для Моро. Теперь Изабелла может встретиться с ним, уже по собственному желанию, в зале Кардинальского дворца, где Леонардо, изредка покидая свою келью в Бельведере, пытается запечатлеть ее образ на бумаге. Хотя, как правило, кардинал живет еще ближе, в роскошном Палаццо Сан-Клементе, ныне Палаццо Деи Пенитенциери, строгом здании с башни в двух шагах от Ватикана и базилики Сан-Пьетро, построенном около 1480 года Бачо Понтелли для кардинала Доминика Делла Рувере и расписанном Пентурикьо. Этот портрет совсем не Джоконда, хотя Ломаццо и назовет его неаполитанской Моной Лизой, Лиза в данном случае может быть как уменьшительной формой от имени Элизабетта, так и от Изабеллы. Однако он удивительно похож на первый и необычайно красив, о чем свидетельствуют превосходные эпитеты поэтов и литераторов вроде Якопо Кампаниле и Пауло Джовио. Красив настолько, что джулиана немедленно загорается желанием его заполучить, причем, возможно, не только в форме портрета. В трактате о живописи Леонардо как раз пересказывает похожий эпизод. «Мне самому в свое время случилось написать картину, представлявшую нечто божественное. Ее купил влюбленный в нее и хотел лишить ее божественного вида, чтобы быть в состоянии целовать ее без опасения. В конце концов, совесть победила вздохи и сладострастие, но ему пришлось удалить картину из своего дома». По сути, неаполитанская «Монализа» — картина эротическая. Натурщица скандально обнажена, и пускай тело ее развернуто едва ли в три четверти, зато лицо бесстыдно обращено к зрителю. Когда оригинальный рисунок «Портрет обнаженной Джеконды» на бумаге будет утерян, останется лишь сделанный в мастерской картон до нескольких ученических копий, одну из которых приписывают Салаи. И, конечно, гениальное переосмысление Форнарина Рафаэля. У всех, кто имеет возможность видеть Леонардо в те редкие неловкие минуты, когда художник появляется при папском дворе, создается впечатление, что старик впадает в детство и, как напишет в Азаре, совсем потерялся в измышлениях. Кастильоне, как раз начавший придворного, фундаментальный труд, которому суждено отразить все современное высшее общество, уже встречался с художником в Милане во времена Сфорца. В своей книге он упоминает Леонардо среди наиболее превосходных живописцев и вольно трактует его идею о парагоне искусств для сравнения живописи и скульптуры, вкладывая аргументы в защиту скульптуры в уста давнего друга Леонардо, скульптора Джанна Кристофора Романо. Однако теперь, в 1514 году, заметив старым знакомым столь серьезные изменения, Кастельон попрекает его тем, что мастер предал истинное призвание искусства, начав гоняться за небывалыми химерами в чуждых ему областях. Другой, будучи одним из лучших на свете художников, презрев искусство, в котором ему вряд ли найдешь равного, взялся за изучение философии и имеет в этом столь странные теории и такие небывалые химеры, какие изобразить не под силу всему его живописному искусству. Идеальным образцом художника Кастильоне видит теперь не Леонардо, а Рафаэля. На самом же деле Леонардо слишком занят, чтобы интересоваться писательской критикой, гоняться по садам Ватикана за ящерицами или болтать с бандинелли под сенью апельсиновых рощ, а уж тем более заниматься измышлениями. Он пользуется избытком свободного времени, чтобы вновь приняться за научные и философские исследования, о чем свидетельствуют манускрипты, Ж и Е, e, а также множество листов из кодекса Арунделла, Атлантического и Виндзорского кодексов. С растущей тревогой свойственно каждому, чьи земные дни близятся к концу, художник чувствует, что время утекает, что на такое количество незавершенных проектов его попросту не хватит. Задумав трактат о звуке, он проводит акустические эксперименты в замке Сант-Анджело, у подножия Монте-Марио, ищет морские окаменелости, которые называет раковинами, что подтверждает теорию об изменениях земли на протяжении геологических эпох. Выслеживает в садах Ватикана, обитающих там в несметном количестве бродячих котов, безусловных хозяев римских руин, их, а не ящериц, он изображает во всех возможных потягиваниях и почесываниях. Коты даже вдохновляют его на написание трактата о движениях животных, а временами, застав натурщиков дерущимися, художник представляет их свирепыми, похожими на львов тварями. В конце 1513 года Леонардо также возобновляет астрономические наблюдения с террасы Бельведера, в частности при помощи оптического прибора, напоминающего примитивный телескоп, наблюдает Луну. Сделай очки, чтобы видеть Луну большой. Десятки, если не сотни листов, заполняет он рисунками и схемами лунул которая зачастую, вдохновляясь такими текстами Архимеда, как «Измерение круга» или «О шаре и цилиндре», именует «забавой геометрической» и связывает с исследованиями взаимосвязей и трансформации геометрических фигур. Эта одержимость, иллюзия, что, разрешив сложнейшие задачи, он сможет превзойти великого античного ученого, никогда не покидала Леонардо. Архимед вместе с Витрувием упоминается и на другом листе того же времени о заглавленном «О квадратуре круга» и о тех, кому случилось первыми ее найти. Также Леонардо продолжает охотиться за полным корпусом архимедовых трудов, виденным в 1502 году, когда Чезаре Борджа захватил Урбино. Художнику помогает старый знакомый Гаспаре Торелья, крещеный еврей из Валенсии, в прошлом – личный врач Валентино, а ныне – епископ Санта-Джуста в провинции Ористано. По словам Торельи, рукопись находится у его старшего брата Аузиаса на Сардинии. Архимед есть полный у брата Монсеньора Ди джуста в Риме. Говорит, что дал его брату, находящемуся в Сардинии. Первоначально был в библиотеке герцога Урбинского, увезен во время герцога Валентинского. Фигура Архимеда – идеал инженера-изобретателя, с которым Леонардо хотел бы себя идентифицировать. Исследование Лунул и квадратуры круга для него – нечистая теория, развлечение, забава геометрическая, как может показаться из названия. Они нацелены на практическое применение, попытку создания большого параболического зеркала, воссоздающего боевые зеркала Архимеда. Не случайно на листе с исследованиями каустики отражения появляется необычный отрывок, в котором Леонардо, представив, что могли бы сделать древние римляне, обладая они технологией огнестрельного оружия, новейшими бонбардами, вспоминает Архимеда, который в момент гибели от рук римского солдата чертил на песке геометрические фигуры и обнаружение его гробницы Цицероном в 75 году до нашей эры Лишь одну область Леонардо вынужденно обходит стороной – анатомию изучение человеческого тела. Между базиликой Сан-Пьетро и Тибром находится крупная старая больница Санто-Спирито, где всегда принимали стекающихся в Рим паломников. Леонардо очень надеялся продолжить там свои изыскания. Однако проблема не только в том, что вскрытия по-прежнему формально запрещены церковью. Исследования Леонардо в основном сосредоточиваются на эмбриологии, зарождении жизни, зачатии, вынашивании плода в утробе матери. Отсюда всего один шаг до крайне опасных с богословской и доктринальной точек зрения вопросов. Как возникает жизнь? Что есть душа и как она попадает в тело? В те же годы наиболее радикальные последователи аверроистского толкования Аристотеля утверждают, что доказать бессмертие отдельно взятой души рациональными методами невозможно, то есть бросают прямой и открытый вызов авторитету Папы Льва X, и ещё в 1513 году постулировавшего обратное в булле апостоличи Реджеминис. В общем, вскрытие теперь запрещено выполнять даже Леонардо. Он сам упоминает об этом в черновике письма покровителю Джулиано, целиком и полностью возлагая вину на зависть и поклеб немецкого мастера-зеркальщика Джованни Дальеспекки, который донес на него папе. «Этот другой помешал мне заниматься анатомией, очернив перед папой» а также и в больнице. Запрет на вскрытие приводит к серьезным последствиям. Почти завершив трактат по анатомии, Леонардо планирует его публикацию. И чтобы эта польза, которую я даю людям, не пропала впустую, я научу, как печатать его по порядку. Он лично делает пробные оттиски, перенеся несколько рисунков на металлические пластины. Впоследствии их увидят молодой священнослужитель римской курии Пауло Джовио, и немецкий художник Альбрехт Дюрер. Однако на этом все и заканчивается. Не имея возможности продолжать исследование, Леонардо в очередной раз вынужден отказаться от своей затеи.